Константин Колбазов. Серия Бульдог. Книга вторая. Экзамен на зрелость. Читает Сергей Хусаинов. Глава 1. На южных рубежах. Громов Евсей Иванович отпущен из гвардии по выслуге лет в марте 1736 года и определен на поселение Веселовский уезд. Вслух прочитал полковник представленную ему бумагу. Точно так, господин полковник? Странно все же смотрится крепкий мужчина сорока с лишним лет в крестьянской одежде, тянущийся во фрунт. Оно, конечно, понятно, солдат только уволены от службы, но все же глядеть на это одна потеха. — Где ж ты так подзадержался, Ингерман Ландец? Не удержавшись от улыбки, поинтересовался командир полка, а заодно и военный комендант уезда. Последние поселенцы прибыли еще в середине лета. — Не мог я раньше, господин полковник. Дети сильно хворали, почитай с того света вернулись. Сначала болезни, потом ждал, пока в силу войдут. — И сколько их у тебя? — Трое. Два мальчугана да девка Дочери сколь будет? — Шестнадцать. — Ага. Но с дочкой можешь прощаться. Долго в твоем дому не задержится. Тут с невестами тяжко, а потому местные женихи гоголями ходить станут. Чей красавица? — В мать удалась, — тепло улыбнувшись подтвердил мужчина. «Вот я и говорю, готовься свадебку справлять. Самое долгое коси несваты припожалуют». «То не беда, отвадить недолго. пуща еще пару годков, слюни попускают», — благодушно ответил ветеран. Нравился ему этот полковник. «Не гордец, в обращении прост, хотя и видно, что обладает характером жестким». Подобное поведение свойственно тем офицерам, что частенько хаживали под пулями, деля со своими солдатами все тяготы и лишения воинских походов. Тем, которые видят в солдате не быдло бессловесное, а боевых товарищей. Под рукой таких начальников служить бывает куда, как тяжко. Такие спуску не дают и заставляют солдат слить не одну бочку пота, как на плацу, так и на тренировочном поле. Направляясь к коменданту, Евсей видел, как в поле занимались две роты пехоты и эскадрон «Драгун». Солдаты отрабатывали приемы штыкового боя, «Драгуны» методично обучались владению клинком. Это государь решил, что шпага для кавалерии только блажь. Вот и заменил ее на кавказский клинок, который крепился к седлу, чтобы не мешать спешивании. Еще одна рота солдат вышагивала перед штабом, отрабатывая перестроение. А ведь мороз стоит знатный, однако полковник и не думает делать никаких скидок. Но это тяжесть только на пользу. Если в бою не поспеешь вовремя перестроиться, это погубит не только твоих товарищей, но и тебя самого. Ветеран прекрасно знал, что бывает, когда в разрозненный строй роты влетает хотя бы десяток всадников. Даже если их в итоге перебьют, бед они наделают ой как много. А ведь зачастую люди начинают разбегаться. Тогда и вовсе все становится кисло. Пешему от конного не убежать, а чтобы рубить со спины небольшого ума, небольшого умения не нужно. Ну что ж, ты, отец, тебе виднее, Евсей Иванович. С положением о военных поселениях знаком? Становясь серьезным, спросил полковник. Знаком, ваше благородие? Значит, понимаешь, что по сути твоя служба не закончилась. Понимаю. Вот и ладно. На жительство отправишься в поселок кремневка это в десяти верстах отсюда на восток. Войдешь в состав тамошней десятой роты Веселовского полка. Прибыл ты поздно, так что как там будет с жильем, не знаю. Но баринов, ротный сержант, он же староста. Мужик дельный, что-нибудь придумает. Семена по весне получишь, довольствие сразу. В санях-то место есть, чтобы увезти. Саней у меня двое, да только гружены изрядно. «Ладно. Выделю тебе из обоза до сопровождающих дам. Путь не близкий, места лихие. И как только ты не побоялся один сюда добираться». «Хе-хе, оружие с припасом при мне, ваше благородие!» «Все одно, в одиночку не дело». «Ладно, иди покуда к ротному сержанту Хромову. Он вас на ночь определит, а с рассветом готовься выезжать. Нечего тянуть кота за хвост». «Слушаюсь, господин полковник». Странно все же. Куда ни кинь взгляд, повсюду одна белая равнина, убегающая вдаль, то затяжными пологими подъемами балок, то перемежаемая небольшими возвышенностями. она конечно, и раньше бывал в степи, да и в этих краях тоже, но все же отсутствие лесов не внушало оптимизма. Дикое поле, оно и есть дикое. С другой стороны, земля здесь благодатная, плодородная, А по нынешнему положению это дело первейшей важности. Нынче он в первую голову крестьянин, а уж только потом солдат. Той солдатской службы ему в год положено не больше месяца, когда проводятся учения, чтобы воинская наука не выветрилась окончательно. Полтора года назад император дал укорот крымским татарам и вернул под свою руку Запорожье. Тогда же он издал указ, определяющий срок службы солдат в армии 20 годами. Правда, это вовсе не значило, что после этого они становились абсолютно свободными. Как бы не так. Петр, он себе на уме и обо всем имеет свои думки. Бережлив и рачителен, уж этого у него не отнять. Понимая, что удержать можно только те земли, которые ложатся под крестьянский плуг, он решил организовать поселение на присоединенных территориях. А кого можно здесь поселить? Полковник ничуть не лукавил, когда говорил об опасности края. Хватало здесь лихого народца. Сюда хаживали за добычей и татары, и казачки. Потому простым крестьянам тут делать нечего. А вот бывшие служивые здесь вполне смогут выстоять. Именно из-за постоянной опасности и частых набегов самое скромное поселение имело не меньше сотни дворов, считай полная рода бойцов. Так оно куда проще отбиться от беспокойных соседей. Конечно, если тех окажется слишком много то беды не миновать но на той стоит полк в веселовском тут главное выстоять пока подмога не подойдет чудные у тебя кони и все иванович поравнявшись с ветераном задорно произнес молодой лет едва за 20 солдат всего их было пятеро драгун полковник сдержал свое слово и выделил сопровождающих и сани груженные положенным провиантом Вот один из солдатов, что побайче и подвалил с разговорами. Полдня держался в сторонке, как и остальные, да как видно, все же не утерпел. Евсей смирил взглядом всадника и не выдержав ухмыльнулся. Господи, конями он интересуется. Как бы не так. Сани у него непривычные розвальни, в таких как у него можно увезти куда как больше, если найдутся кони подстать им. А кони-то у Громова как раз были что надо. Невысокие, неприхотливые, широкие в кости, отличающиеся необыкновенной силой и выносливостью. Вообще-то солдату, уволенному от службы, полагалась одна лошадь и одна корова, но и всею повезло. Когда они были в пути под Курском, ему посчастливилось отбить от легких людишек молодого дворянина, некого Борзенкова. И как только у аспидов поднялась рука на горбуна, Не повезло парню, зашибло деревом, вот горп и вырос. Но Борзенков оказался весьма деятельным человеком. Восемнадцать лет, унаследовав родовое имение, он занялся тем, к чему с самого детства душа лежала. Его страстью оказались лошади. У него была мечта вывезти породу, которая носила бы его имя, такую, чтобы и в плуг, и в повозку, и в артиллерийскую упряжку. Как землевладелец, он прекрасно понимал все нужды крестьян, а потому еще одним условием были небольшие, сравнительно с другими породами, размеры и неприхотливость. Набравшись смелости, он отправился к императору за помощью и нашел ее. Правда, в тот момент казна была абсолютно пустой, поэтому поддержка императора оказалась не такой уж значительной. Впрочем, это с какой стороны поглядеть? Молодой дворянин получил позволение выбрать любых лошадей из любой казенной конюшни, в том числе и императорской. В результате Борзенков обзавелся двумя огромными тяжеловесными жеребцами и тремя десятками кобыл. Благодарность за свое спасение дворянин одарил все двумя жеребцами из первых, как он утверждал, неудачных скрещиваний. Громов знал толк в лошадях. Во-первых, сам из крестьян – Во-вторых, служба в гвардии неизменно была сопряжена с этими животными. Поэтому, оценив жеребцов, он лишь подивился тому, что Борзенков признал их непригодными для дальнейшего скрещивания. Обзаведясь конями, он прикупил пару вместительных саней и израсходовал практически все сбережения, чтобы наполнить их потребным на будущее. В том, что согласно указу государя, а его должны были обеспечить по самую маковку, он, разумеется, знал, Но также знал и то, что в жизни оно всяко обернуться может. Мало что места лихие, так еще и нужду терпеть. Так уж нет, на это он не согласен. Повезло. Полковник оказался как раз из тех, что родили о государственных интересах. Поэтому потребное Громовы получили в полном объеме. Оставался еще вопрос с сеном для лошадей и буренки голландской породы, что проделало с ними весь дальний путь. Но на этот случай у и Евсей еще имелась кое-какая монета, поэтому он особо не переживал. Наверняка у поселян найдутся какие излишки, так что купит». Громов в очередной раз взглянул на солдатика, стрельнувшего глазами в сторону Любаши. «Жена с сыновьями ехал во вторых санях, а вот дочь с ним. Надежнее так. Она уже сейчас была остатной красавицей, от которой взгляд не оторвать». Так что ничего удивительного, что отец лично за ней приглядывал. Не про солдатскую честь ее красота. есть и кто из поселенцев, которые освобождены от рекрутской повинности в связи с поселением на границе, то, пожалуйста. А житье по полковым городкам и гарнизонам... — Слышь, ты то не таращи. Не про твою честь, лебедушка. Ловя краем глаза задорную улыбку дочери, строго одернул солдата Евсей. «А чего не поглядеть-то на такую красоту? Лихо сбив на затылок треуголку и не желая так просто идти на попятную, произнес парень. — Да того мелок, что ты мне еще можешь понадобиться, если татары появятся. — Не понял? — Так чего же непонятного? Ты сейчас допросишься, я тебе хребет переломлю, а тогда уж какая от тебя защита. Любаша все же не выдержала и прыснула, пряча соблазнительные губки в рукавицы. Уж больно потешно выглядел неудачливый ухажер. А тядька, он такой, он может. Столько всего у него за плечами. И норов у него куда как крут. Опять же, когда с Татем Теми в лесу сошелся, так страшно было на него смотреть. А этот по всему, видать, еще не знал ни одной битвы. Да я твою в перехлест. Сам себя оборвал солдат, срывая с плеча фузею и быстро спешиваясь. Многоопытный Громов осадил коня и проследил за взглядом собеседника, уже занимающего позицию за санями. На небольшой возвышенности, примерно в четырехстах шагах, появились пять всадников. Громову доводилось бывать в походах в этих краях. По облику он сразу понял, что это не татары. Приставил ладонь к глазам, стараясь хоть как-то справиться с режущей глаз белизной. Точно не татары. Но и не драгуны. «Казаки, что ли?» — поинтересовался у солдата-ветеран. «Они самые есть!» — все так же озабоченно ответил парень, бросая взгляд на товарищей, уже спешившихся и изготавливающихся к бою. «Сидор, за спину гляди, как бы не обошли!» «Понял!» — послышалось в ответ. «Ага, парень, похоже, вполне боевой, коли его старшим в команде назначили, а по виду и не сказать. Вот балагур и простодыр — это про него!» Однако не всегда внешность соответствует сути. И солдатики молодцы. Чуют опасность. Сами верхами, но и мысли не допускают, чтобы бросить сопровождаемых. Вот и спешились. Впрочем, драгуны плохо обучены конному бою, на земле они чувствуют себя куда как увереннее. Ага, вот и штыки к стволам приладили. Если казаки, чего тогда так суетитесь? Все же изготавливаясь к возможной схватке, поинтересовался Евсей. Но Трото беду чует, но и прояснить ситуацию не помешает. Казаки-то вроде присягнули на верность императору. Кабы татары-то все понятно, а с этим бандитским племенем так сразу и не разберешь. Не ведаешь разве, что разделились казачки. Одни с нами остались, присягнув на верность императору, другие крымчакам подались и там свою сечь поставили, Алешковскую». Нашим-то отказные хлебные припасы жалоба не идет, а тамошни только и того, что обласканы ханом, живут же, как и прежде, грабежом. Не татар же им грабить, с коими у них мир, вот и повадились к нам. От крымчаков не бывает столько бед, сколько от них. И как же вы их отличаете, коли они все на один лад, как разбойники разодеты? Корбин уже изготовлен, дочь подала еще один. У самой в руке пистоль. Обращаться с ним она умеет, как, впрочем, из фузеи, но у тяти всяко лучше выйдет. Проверил свою пару пистолей. Вроде тоже порядок. Взгляд на вторые сани. У ребят и жены тоже по пистоль в руках. Махнул рукой, и все семейство, соскочив с саней, укрылись за ними». «Серьезно ты подготовился к походу, не поскупился!» Несмотря на напряженную обстановку, не без уважения произнес солдат, окинув взглядом богатый арсенал. «Не деньгами, плачено, кровью!» Отмахнулся и всей. Все же удачно с теми разбойниками получилось. Один из карабинов и два пистоля как раз с них и были взяты. Повезло и в том, что калибры практически под один вышли. Все оружие армейское, а потому снаряженные патроны вполне подходят. — А ты, видать, боевитый, гвардия? Вот уж пустомеля. Можно подумать, заняться нечем. Сам взбаламутил воду, а теперь трещит без безумолку, да все не по делу. И все и строго взглянул на парня, словно требуя заткнуться или говорить с толком. Тот его понял верно. «Если наши, то сейчас старший привяжет к пике белую тряпицу и подъедет, а там уж разберемся, не переживай». «А если сговорятся с Алешковскими?» «Казаки, они, конечно, тадят, каких на всем свете не сыщешь, но слово их крепкое, и предательство за ними не водится. Сами же такого кончат, чтобы не позорил товарищество. Лыцарями себя кличут», — уверенно произнес солдат. «Ишь ты, лыцари!» «Ладно, поглядим». Высвобождая руки из рукавиц и надевая суконные перчатки, произнес Евсей. «В перчатках она, конечно, не то, что в меховушках, но, с другой стороны, куда сподручнее обращаться с оружием. Опять же, если недолго, то руки не успеют замерзнуть. Да и чего о холоде думать, если по жилам уже сейчас струится горячая кровь, даже жарко становится, хоть полушубок скидывай». «Ага, по всему, видать, Алешковские припожаловали». Все пятеро понеслись к вставшим на дороге повозкам, размахивая оружием и разойдясь веером. Кони тут же окутались снежной взвесью, поднятой их копытами. Нелегко лошадям, снег едва до колен не доходит, но ничего. Справные лошади у казачков, скорость набирают довольно резво. — Господи, спаси и сохрани! — Евсей мелко перекрестился и припал к карабину, выцеливая всадника. «Не спеши, гвардия! Тут тебе не строй настрой строй! Полить в белый свет, как в копеечку, глупее не придумаешь!» Пристраиваясь так, чтобы девушка оказалась между ним и отцом, произнес парень. «Поучи свою бабу варить «Так и не женатый я!» «Вот и помалкивай, умник!» 150 шагов. Пора. Евсей выждал еще секунду, уверяя прицел, и нажал на спуск. Карабин привычно легнул его в плечо. Один из нападающих нелепо взмахнул руками и вылетел из седла. Даже если и ранен, то серьезно. Казака вышибить из седла можно, только убив или нанеся смертельную рану, да и то далеко не факт. Видя столь удачный, да что там, невероятный выстрел, солдат даже оторвался от своей фузеи и бросил удивленный взгляд на нового поселенца. Тот же, в свою очередь, сноровисто схватил второй карабин, уже изготовленный к бою, и вновь припал к ложу. Сотня шагов. Выстрел. На этот раз сраженный казак завалился на холку и начал медленно соскальзывать в бок «Все. Теперь биться только на коротке». Громов отбросил карабин и схватил пистоли. Курки уже взведены, остается лишь подпустить всадников вплотную. «Любаша, не высовывайся!» Приказав это, ветеран бросил взгляд на жену и сыновей. «Порядок. Его наставления не пропали даром. Семейство хоть и напугано, но глупости не делают, надежно укрывшись за санями. Вот только лошади выказывают беспокойство, как бы ни побежали». Оно вроде и приучено к выстрелам, но кто его знает, как оно все обернется. А вот и привет от казачков. А молодцы аспиды. Мало что втроем продолжают атаку, ничуть не усомнившись в своих силах, так еще и на скаку бьют из карабинов куда как иным стрелкам на твердой земле. Пуля ударила рядом с Евсеем, с металлическим звоном угодив в один из мешков. Там посуда. Не к месту подумалось о том что Ефросинья не расстроится если что серьезно покорежили одному из солдат не повезло слишком сильно высунулся получив пулю в грудь он тут же уткнулся носом в мешки с зерном уронив фузею в снег куда угодила третья пуля не понять но и всей от чего-то не сомневался что она также была недалека от своей цели не могло быть иначе и все тут в ответ грохнули выстрелы солдат Но, можно сказать, нормально отстрелялись. На четыре выстрела по скачущим всадникам одно попадание очень даже неплохо. Правда, казак удержался в седле, разве только левая рука повисла плетью, но и то хлеб. Всадники, наконец, достигли саней. Когда и как они успели избавиться от карабинов и вооружиться пистолями, сам черт не разберёт, но факт остается фактом. Приблизившись вплотную, тот, что наскакивал на сане, за которыми укрылся Евсей, выстрелил в упор. Понятно, что основного противника он видел в солдате, уже рвущего из-за пояса пистоль, а потому стрелял именно в него. «Удачно стрельнул». Пуля порвала плащ и, как видно, задела его обладателя, так как он тут же схватился за правое предплечье. Но парень с характером, несмотря на рану, все еще пытается стрельнуть во всадника из пистоля. Не поспеть, Балагуру, никак не поспеть. Сабля казака уже начала свое движение вниз. Еще мгновение... Евсей, выжидавший момента, когда же этот мечущийся из стороны в сторону воин Дикого Поля, хоть малость успокоится, нажал на спуск. Пуля ударила точно в грудь. Сабля выпала из сразу же ослабевшей руки и повисла на темляке. Все, отвоевался сердешный Пистоль Евсея падает в снег, второй перекочевывает в правую руку. Любаша, прицелившись, стреляет в того, что с раненной рукой и занесенная для удара сабри накатывает на Эфросинью и братьев. Шагов двадцать до него. Мимо. Сама солдатская жонка и мальцы также не отсиживаются, полят в белый свет, как в копейку. Проклятие! Словно и не учил ничему. Одна из пули вовсе пролетает рядом с Евсеем. Это они во всадника лупят или куда? Стремительный розчерк стали... Старшенький, выскочив прикрыть мать и брата, кубарем катится под ноги лошади. Евсей спешит к ним, но все происходит слишком быстро. Выстрел. Пуля Громова уходит мимо. Казак, поняв, что его атакуют сзади, разворачивает коня. Посыл, замах саблей. А вот ударить уже не успевает. Из-за спины всей раздается выстрел. И уж эта-то пуля попадет в цель, опрокидывая казачка на крупу лошади. Балагур стрельнул таки из своего пистоля и не промазал. Третьего казачка принял на штык один из солдат. Вот только не повезло конвойным. Недаром казаков считают великолепными бойцами Один против трех штыков. Казак все же умудрился достать двоих служивых. Первый получил пулю из пистоля, второй пал под сокрушительным сабельным ударом. Но оставшийся солдат все же вогнал свой штык в живот садника. И все отмечают это только краем сознания, как факт того, что опасность миновала. Его взор прикован к лежащему на снегу сыну. Спасибо тебе, Господи!» Парнишка зашевелился, поднял голову, поправил шапку, сбившуюся на глаза, и осматривается в поисках врага взглядом полным воинственного задора. «Во второй руке зажат за сапожник!» «Ну да, для него схватка еще не закончилась». — Вань, ты как? — Евсей сходу вздернул сына, ставя его на ноги. — Дядь, ты чего? Нормально я. А что, все уж кончилось? — Кончилось, горячая ты моя головушка. — Ефросинья, все хорошо, и Евсей. И Петруша цел. — Ну и слава тебе, Господи! — ветеран широко и истово перекрестился. Убедившись, что с семьей все в порядке, а женщины принялись обихаживать раненых, Евсей решила заботиться оружием. Кто его знает, сколько этих аспидов по округе бродит? Ох и злые в драке! Таких только на расстоянии бить нужно. Подберутся вплотную, беды не оберешься. — Да, Евсей Иванович, удивил ты меня! — улыбаясь, заговорил давешний солдатик, пока Любаша перевязывала ему руку. — Уж не из штуцеров ли полил? Мой штуцер остался в полку. Забрать не позволили. Вот обменяли на карабин. «Тот — Тот-то я и гляжу, вроде не штуцер. «Но полил знатно! Секретом не поделишься? Глядишь, в следующий раз жизнь спасет!» «А чего ж не поделиться? Я карабины пулями из дальнего боя снаряжаю!» «Это какими же?» — благодарно кивнув Любаши, которая закончила перевязку, поинтересовался солдат. «Девчушка только пожала плечами, мол, все мужики одинаковы. Все бы им оружием забавляться!» «Разумеется, она не права!» «Иному крестьянину только и забот, что об урожае, да об инвентаре. Да только где она тех крестьян видела, с рождения среди солдат росла?» «Да вот, взгляни!» – невольно провожая взглядом дочь, ответил Евсей. Он как раз сыпал в ствол порох и высвободил из бумаги чудную пулю, которую и протянул любопытному парню. Пуля полусферическая, калибра меньше обычной фузейной, А вот сзади к ней прикреплен войлочный пыш. И тот, большей окружности и толщиной в большой палец. «Че, какая-то?» Рассмотрев пулю, сделал вывод солдат. «Есть немного. Да только недавно измыслили. Скоро во всех полках будет». Туго всаживая пулю в ствол, Евсей принялся пояснять. «В стволе она не болтается. Пыжевать не нужно. Войлок вместо пыжа получается. А так как крепится прямо к пуле, то не даст ей выпасть. Когда пуля летит, тот же войлок не даст ей кувыркаться. На 200 шагов разлет в пол аршина выходит». Притопив пулю в стволе, ветеран извлек стальной шомпол, которым год назад стали заменять деревянные, и налег на него, прогоняя пулю в казенную часть. Пуля шла с натугой, но все же не так, как бывало приходилось заколачивать в штуцер свинцовую, Немалым подспорьем в том был промасленный войлок, благодаря чему он лучше скользил по стволу. Опять же, и нагар немного счищает. Использовать такие пули сложнее, чем старые круглые. Скорострельность падает до двух выстрелов в минуту, и это у опытных фузелеров. Патрон же иной. Он разделен скруткой на две части, чтобы промасленный войлок не соприкасался с порохом. Иначе при длительном хранении часть его придет в негодность. «Еще одна тонкость. Если заряжаешь оружие, не собираясь стрелять сразу, то между пулей и зарядом нужно устроить прокладку из бумаги патрона. Но в бою это лишнее. Порох просто не успеет испортиться до следующего выстрела. И что ж, такие пули самому ладить можно, или только на патронной мануфактуре или в ротной оружейной. Ничего трудного, только пулелейку иметь правильную. Не косись, не дам. Да и не подойдут мои к твоей фузии. — Коли разница невелика, то ничего страшного. Да только, сдается мне, у нас разница изрядная выйдет. — А ты и к пистолям своим такие же ладишь? — И к пистолям. Оттого и стараюсь, чтобы калибр был один или близок. Две пулилейки для карабинов и пистолей не десяток. — Твоя правда. Ну, глянуть-то дашь. — А че не дать? Только доберемся сначала. Упакована вся справа, чтобы не потерять. Есть сотня накрученных патронов и того с избытком. Так что же, только такими пулями и пользуешься, не унимался солдат. Да чего же. Есть патроны и с обычными пулями, и картечные. Говорю же, эти для дальнего боя. Ладно, пошли с добычей разбираться, пока лошадки не разбежались. Опять же о ночевке думать нужно. Задержали нас казачки изрядно. Подумаешь только, что едва не лишился близких. Обошлось же, так чего сопли на кулак наматывать? Что с бою взято, то свято. Ему, как ни крути, полагается имущество с троих побитых татей. А нынче жизнь такая, что в хозяйстве ничего не будет лишним. Знатно вышло. Три лошади, именно что лошади, да еще и не клячи какие. Будет кого покрыть его конями. Глядишь, потомство выйдет не худосочное. Оно, конечно, не скакуны, но ему таковые и не нужны. А вот коли получатся силачи, это будет куда лучше. Такие у землепашцев в большой цене будут. Три карабина, разномастные, разные выделки. Но это не беда. Тем же казакам можно и продать. А вот пара пистолей, опять русские выделки, армейские. Эти у себя оставит. Остальные можно также продать. Ванька ходит вокруг, облизывается. Ничего, он ему свой второй карабин подарит. Уж подрастает, сынок. К тому же в этих краях совсем не лишнее иметь оружие. Ничего не мал. Здесь ребятня взрослеет рано. Хм. оружие это лучше бы не продавать, а обменять на другое, подходящие выделки. Оно, конечно, деньги лишними не будут, но, с другой стороны, не дело оружием разбрасываться. Опять же взял целых двадцать рублей, до да побрякушки кое-какие тоже денег стоят. С убитых казаков он не снял только нательные кресты. Впрочем, возможно, причина крылась в том, что они были самыми обычными из меди. Кремниевка показалась только к вечеру следующего дня. За это время с семейством Громовых больше никаких приключений не произошло, если не считать того, что помер один из солдат, получивший пулю в грудь. Другой раненый в плечо вроде должен был оклематься. У Артема, того самого Балагура, рана оказалась болезненной, но не такой уж и серьезной. Парень разве только морщился, когда пользовался раненой рукой. на да, серьезный поселок», — сбив немного на бок шапку, задумчиво произнес Евсей. «А ты как думал, Евсей Иванович?» — подмигнул Артем. «Баринов сержант ротный и староста местный разгильдяйство не одобряет». И скажу я тебе, правильно делает. В здешних местах лучше ухо держать востро и иметь на дверях крепкий запор. кремневка и впрямь производила впечатление серьезного укрепления, отчего выглядело мрачно и неприветливо. Поселок окружен рвом и валом, по скату которого вбиты колья, на которых имеется своеобразный плетень из колючего кустарника. Точно такие же заграждения в несколько рядов имеются и перед рвом, Защиту от пули там не найдешь, укрыться от глаз можно разве только в безлунную ночь, тогда и без того ничего не видно. Зато, несмотря на кажущуюся хлипкость, данное заграждение вполне способно значительно ослабить наступательный порыв и дать возможность обороняющимся сделать пару дополнительных выстрелов. Не так уж и мало. С двух сторон вал был насыпан прямо по краю оврага, огибающего поселок. Евсей очень сомневался в его необходимости. Склон у врага достаточно крут, настолько, что нападающим придется карабкаться, да еще и помогать себе чем-нибудь, например, кинжалами. Опять же, глубина не в пример той, что имеется в других местах. Однако вал был необходим по соображениям безопасности, так как прикрывал поселение от обстрела. Что с того, что прицельная дальность из фузеи всего-то 70 шагов? А насколько то дурная пуля летит? То-то и оно, что на четыре сотни шагов. Оно, конечно, на дурака такой обстрел. Вот только кремниевцы не собирались рисковать жизнями своих семей». Баринов, вышедший встречать вновь прибывших, Евсею понравился. Открытый, честный и в то же время строгий взгляд. Обветренное лицо бывалого ветерана, грубый шрам над правым глазом, отчего густая бровь разделена на две неравные части сразу видно что и на службе был ротным сержантом причем из тех кого солдаты искренне ненавидят в мирной жизни и едва не боготворят на войне из каких будешь такой богатый осматривая и впрямь богатый для переселенца караван поинтересовался баринов ингерманландец гвардия стала быть а я уж думал гвардию в отдельное поселение определять будут Глупо ожидать, что сержант, выходец из обычного полка, не пройдется по адресу гвардейца, попавшего в его подчинение. Ведь так оно, по сути, и получалось. С одной стороны, Евсей был военным поселенцем, с другой, не так уж и много у него было той самой воли. Жить ему предстояло там, где определило начальство. Причем не просто так, а по уложению о военных поселениях. Согласно этому уложению, он должен был содержать в порядке всю военную амуницию и оружие и быть готовым в любой момент выступить в поход. Кроме того, раз в году сроком на месяц его будут привлекать на воинские учения, а как сыновья достигнут 18 лет, то и их тоже. Староста, он же ротный сержант, имел немалую власть в поселении, вплоть до наказания нерадивого Батагамии. Поселения полувоенные, располагаются практически на границе, поэтому мужчины по очереди несут дозорную службу. Это не очень удобно во время сельскохозяйственных работ, но, с другой стороны, ничего особенно страшного. Здесь не было никакой барщины, работать нужно только на себя. Архип Андреевич, зря ты так! Видя, что так недалеко и до ссоры, вклинился в разговор Артем. Евсей Иванович не павлин какой гвардейский иван когда с казачками сошлись, троих положил. Так что богатство его не от гвардии, а от того, что он боец знатный». «Ладно, там поглядим. А вот о казачках давай подробнее. Большой отряд тут же переключился на другую тему баринов». «Нет, только пятеро. Видать, выехали пограбить всех зазевавшихся путников. Не ожидали, что на их пути штуцерник окажется». «Штуцерник?» «Ага, заинтересовался». А то как же. От меткого стрелка всегда пользы много. Чего греха таить. Баринов и сам не больно-то в цель бьет. Иное дело стоять перед противником и удержать парней в линии, да вместе со всеми по строю. По сути, просто направить оружие в нужную сторону, до да нажать на спуск. Многие вовсе закрывают глаза, чтобы горящий крупинка с полки не лишила зрения. Тут главное скорострельность знатную показать. Именно на ней нынешняя тактика боя строится. Здесь же ни татары, ни казаки с настрой не ломят. А если столкнешься с каким малым отрядом в диком поле, то о залпах и говорить не приходится. Тут уж от меткости стрелков зависит. И, похоже, им повезло заполучить к себе штуцерника. Это особые стрелки. А главное, умея метко стрелять, смогут кое-чему обучить и остальных». Архип пытался было ввести обучение обращению с оружием. Пережгли прорву пороха без особого толку. Разве только с заряжанием получше стало? А ведь тот порох на общинные деньги куплен. Казна только по сотне патронов на бойца выделила, и из того половину надлежит держать неприкосновенным на случай военного сбора. Так что с учениями не больно ты разгуляешься. «Выходит, штуцер при тебе?» Не без интереса продолжал пытать староста. «Кто ж мне его отдал бы?» – возразил Евсей. «А как же тогда?» – подразумевая точность стрельбы по подвижной мишине, удивился Баринов. «Он, Архип Андреевич, из карабина полил поспешил с пояснениями Артем. «У него мудреные пули есть!» «Пули мудреные!» – передразнил парня староста. «Ты голубей привез, пули? А то у нас последний остался!» «Да привез, привез!» – отмахнулся Артем. Голубиная почта для поселений далеко не последнее дело. Всаднику еще пробраться нужно через вражеские разъезды, до да добраться до Веселовска. Голубь же обернется куда быстрее. Правда, поговаривают, что татары стали брать с собой соколов, чтобы таких гонцов сшибать с неба. А что за пули? Все же не удержался Баринов. Ничего сложного. Заметив тень на лице старости, уловив намерение Баринова, поспешил успокоить Громов. Помудрим, поколдуем, научу ладить пули, из которых в цель можно полить на две сотни шагов. Опять же прицелы поставим. Хорошо бы. Тут же повеселил староста. Ладно, чего на дворе стоять? Проходите в дом. Сейчас хозяйка на стол соберет, поужинаем, поговорим за жизнь. переночуете у меня, а завтра решим, куда вас на постой определить. Лошадей да скотину тоже пока у меня на дворе оставишь. Не переживай, живем мы тут дружно, воровства никакого не водится. Последнее верилось легко. Нужно быть большим дурнем, чтобы творить непотребства, живя в таких развеселых местах. Это ведь даже не полк. Тут все проще и в то же время сложнее. Беда может прийти в любой момент, и надежда в первую очередь на соседей. Поэтому к своим отношение особое. Даже если и есть червоточинка, то лучше ее припрятать поглубже. Дом старосты мало чем напоминал привычную избу. Глиняная мазанка, крытая толстым слоем камыша, вполне себе просторная, в три комнаты. Видать, на будущее ладил, потому как детей нет. Ну да, это недолго. Жена уж тяжелая, по всему к весне родит. Молодая девка, Архипу в дочке годится. За кого иного отдать родители еще подумали бы, но солдат, уволенный со службы, нынче статья особая. Хотя его и определяют на жительство приказом, да в местах подчас неуютных, при том, что и со службой он не до конца развенчен Зато достаток имеется. Всем необходимым для заведения крепкого хозяйства казна обеспечивает. Остальное уж от самого мужика зависит. А при умной оборотистой жене любое хозяйство поднимется на загляденье. Опять же, от подати до рекрутской повинности освобождены. Отставникам позволено свататься в любом месте и указ особый имеется что препятствие им никто чинить не может даже если вдова с детьми малыми приглянется кстати некоторые вдовушек и берут с одной стороны вроде как сразу лишние рты добавляются но с другой помощники в семье куда как раньше появятся. а касаемо своих детей так ведь не старые еще нарожают но архип как видимо со своими думками Чужих деток воспитывать не схотел, а может, просто девка глянулась. Красивая, нечего сказать. На такую взглянешь, так и глаз не оторвать. Сомнительно, чтобы она за него по своему желанию пошла. Скорее всего, воля родительская за нее все решила. Но, может, и сама хотела. Гнуть спину на барина никому не охота. Утро выдалось ясное и светлое. Нет, с солдатской жизнью покончено, а потому поднялись еще до света. Нынче жизнь уж иная, да и животина, она построже сержанта будет. Тут уж хочешь, не хочешь, а подняться придется, чтобы выдоить буренку да обиходить иную живность. Не бывает так, чтобы все само выходило. Ты сначала труды приложи, а уж потом получив благодарность отдачу. Вон, Евсей, в какую даль привел буренку голландскую? Корову у них больно славные, удои добрые дают». Так намучились, покуда ее в сохранности привели. Она ведь не лошадь, опять же стельная, обхождение особого требует. Но ничего, обошлось. Слава тебе, Господи, жива кормилица, и с теленочком вроде как все нормально. А то уж боялся, придется останавливаться где, да выжидать до весны. Кто-то скажет, глупость, из-за коровы терять столько времени, проще уж купить на месте другую». Но и всей предпочитал потерять год, а не эту красавицу, доставшуюся ему по случаю и совсем не дешево. Но она стоила каждой уплаченной за нее копейки. Громовы поднялись всем семейством. Хозяева отнеслись к этому с пониманием. «Молодец, гвардия, успел перестроиться и встать на новую колею. Теперь он в первую очередь крестьянин, хозяин, а уж потом солдат». Архип наблюдал, как многие не спешили оставлять старые привычки и вставали не с петухами, а со светом. Наблюдал и качал головой. Расслабились в армии. Там, конечно, тоже не сахар, но все же попроще, чем на хозяйстве. Нет, не будет из них толку. Если жонки работящие ухватистые, еще туда-сюда, которая мужа тормошит, которая на своем горбу все тащит. А если лень раньше жены родилась так и совсем худо. В этих краях о крепости не может быть и речи, но и кормить задарма никого не станут. Потому те, кого баринов по старой сержантской привычке сможет заставить работать, еще выкарабкаются. А вот иные покатятся под горочку и будут перебиваться с хлеба на воду, ботрача на соседей. Заметив, что мальцы принялись чистить коровник, а Любаша подхватила подойник его жены, Архип хотел было возмутиться. Негоже гостям по хозяйству управляться. Нет, что касается их худобы, то все верно. У него помощников нет. Но ходить за хозяйской скотиной – это уж слишком. Однако Евсей только отмахнулся, мол, не вмешивайся, нечего ребят расслаблять, пускай приучаются к работе. Так что солнышко, взошедшее на голубой небосвод, они встретили во дворе, успев изрядно потрудиться. Вот только утро от этого хуже не стало. Наоборот. Воздух казался звонче и чище, по жилам разлилось тепло, грудь сама собой расправилась, словно кузнечный меха. Красота!